Глава 35. Харви. 21.30. Среда, 19 ноября 2014 года. Харви увидел, как отец ребёнка Джесси бежит по коридору ему навстречу и попытался взять себя в руки. «Харви!» — воскликнул Адам, бросаясь к нему и обнимая его — Харви сделал над собой усилие и обнял его в ответ. «Простите, что вам пришлось справляться со всем самому. Я вернулся, как только смог. Мой чертов рейс задержали». Адам выглядел здоровым и загорелым. И Харви, несмотря на присутствие Галт, хотелось врезать ему в нос. «Ты не должен был никуда уезжать. У нее же был уже поздний срок, Адам», произнес он так спокойно, как только мог. «Ты стал отцом». «Я знаю, мне просто...» Не могло прийти в голову, что она родит на месяц раньше срока. Мне так жаль, и Адам расплакался к изумлению Харви. «Я всё испортил. Знаю, я так виноват. Я так люблю её, Харви. Думал, с ума сойду на этом самолёте. Я не хочу, чтобы наша девочка погибла». Харви почувствовал, что его плечи расслабились. Он никогда не видел, чтобы Адам выражал хоть что-то и теперь не знал, как ему реагировать. «Что ж, теперь ты здесь». А с Джесси, судя по всему, всё в порядке. «А как же малышка?» — выпалил Адам. «Мы пока не знаем. Она в критическом состоянии», — ответила детектив-инспектор Галт и посмотрела на Харви. Адам кивнул. Его глаза были красными от слёз. «Где сейчас Джесси?» — спросил он Галт. «Она госпитализирована и находится под действием успокоительного. С ней всё хорошо. Я сейчас попрошу своего коллегу отвести вас к ней». «А где девочка?» — спросил Харви. «В отделении реанимации. Адам, я пойду побуду с Элизабет. Иди к Джесси. Я сразу же дам тебе знать, если будут какие-то новости». «Спасибо вам, Харви», — сказал Адам. «За всё». Один из полицейских проводил его, и Харви с детективом-инспектором Галт быстрым шагом направились к отделению реанимации. «Я ещё туда не спускалась, но будет лучше, если вы подождёте в комнате для родственников». «А я вам сообщу обстановку», — предупредила она его, когда они шли по переполненной комнате ожидания. «Нет, я хочу быть со своей внучкой», — возразил Харви. «Вас может это шокировать. Над ней будет трудиться много врачей. Мне всё равно. Я нужен ей. Ребекка знает, что Джесси в порядке», — уточнил Харви. «Да, мы связались с ней и сообщили о дочери. А Сесилии тоже, и мне кажется, она сейчас в больнице». Харви кивнул. Переполох в дальнем конце комнаты, где лежала его внучка, был слышен ещё до того, как они вошли в операционную. Высокий светловолосый мужчина в джинсах и рубашке с закатанными по локоть рукавами давал остальным указания. Детектив-инспектор Галт представилась команде врачей. «Это дедушка-ребёнка, мистер Робертс. Можно ли нам остаться здесь?» «Можете, только будьте добры, отойдите немного», сказал врач и вернулся к работе. Итак, новорождённая девочка родилась вчера. Мать, страдающая от психоза, сбежала с ней из больницы. Сейчас ей занимается полиция. Воздушные пути ребёнка в норме. Дыхание учащённое. Частота дыхательных движений — 80. Измерить кровяное давление невозможно. Есть слабый пульс на плечевой артерии — 68. Она без сознания, температура — 35,7. Найти вену на руке не удалось, поэтому мы сделали внутрикосную инфузию в правую большеберцовую кость, ввели 100 мл физраствора. Медики начали переговариваться между собой, и, наблюдая за ними, Харви ощутил, как их охватывает паника. «В левом лёгком совсем не слышно дыхания, один хрип, не слышу, чтобы воздух поступал в правое. Не получается измерить кровяное давление». Периферическая перфузия снижена. Время капиллярного наполнения составляет более трех секунд. Зрачки вялые, на свет не реагирует. Харви подошёл ближе и увидел, как один из врачей вводит крошечную иглу малышки Элизабет в руку. «Педиатр уже в пути, Поли?» — спросил он у девушки в халате. «Нет, Марк, я хотела сперва оценить состояние ребёнка». По выражению его лица она, кажется, поняла, что совершила ошибку. «Он в десяти минутах езды», — сказал младший врач. «Я могу ему сейчас позвонить». «Звоните». «Скажите, что у нас ребёнок в критическом состоянии. У нас может не быть десяти минут». В глазах врача читалась паника. «Нужно было уже это сделать», — пробормотал Харви себе под нос, просчитывая варианты. Он готов был впасть в отчаяние, как вдруг его осенило, и он повернулся к Галт. «Вы сказали, что Ребекка сейчас в больнице?» Детектив-инспектор Галт нахмурилась. Её можно было понять. Харви весь день делал всё, чтобы держать Ребекку подальше. «Она педиатр», — торопливо пояснил он. «Нам стоит её позвать». Галт вышла вперёд и дотронулась до плеча старшего врача. «Бабушка-ребёнка-педиатр. Она должна быть сейчас в здании. Мне с ней связаться?» Марк оглянулся на Харви. Ребека Уотерхаус?» — спросил он. «Я знаком с её дочерью. Да, это отличная идея. Вы можете позвать её сюда прямо сейчас?» детектив-инспектор Галт, кивнула и выбежала в коридор. Харви остался на месте. Он вдруг понял, что весь день и близко не подпускал Ребекку, а теперь ему оставалось только молиться о том, чтобы она смогла спасти жизнь их внучки. Если бы не он, Ребекка уже была бы здесь и спасала Элизабет. В том, что Джесси оказалась разлучена с матерью, была виновата не та роковая ночь, не после родовой психоз ребеки и даже не ее карьера виноват был только он он не просто не помогал ребеке он был корнем всех бед и так было всегда я могу помочь харви узнал голос ребеки еще до того как увидел ее она запыхавшись стояла рядом с каталкой на которой лежала элизабет и жадно ловила ртом воздух определенно сказал врач протягивая ей руку Марк Хэтуэй, врач-реаниматолог. Наш педиатр в десяти минутах езды, но нам нельзя терять ни секунды. Понимаю, вы член семьи, это тяжело, но, увы, у нас нет другого выхода. Хорошо. Рибек сняла пальто и бросила его на стул. Операцию проведу я? Да, будьте добры. Харви стоял рядом, глядя, как Рибека готовится приступить к работе. Её светлые волосы падали на лицо, а зелёные глаза были прикованы к малышке Элизабет. В юношестве он так любил её, у него была только одна цель – сделать всё возможное, чтобы всегда быть с ней рядом. Там, где он смог бы её защитить, там, где когда-то они были счастливы – в Сивью. Но все эти годы он боролся с тем, кем Ребекка была, наказывал её за то, что она так отчаянно хотела расправить крылья, сделать что-то особенное в своей жизни, чего так и не смогла сделать её мать. Но теперь, в этот страшный час, именно Ребекка вызвалась помочь и пыталась спасти Элизабет жизнь. Все надежды теперь были только на неё. «Хорошо, есть доступ к артериям и венам», продолжила Ребекка. Харви медленно подошёл к краю каталки и стал молча наблюдать за работой врачей над крохотным телом Элизабет. Девочка совсем не двигалась. На её маленьком личике была кислородная маска. Оле, младший врач, подняла глаза на Ребекку. «Мы сделали внутрикостную инфузию в правую голень. Ввели 100 мл изотонического раствора, но я не могу поставить капельницу». Ребекка наклонилась, чтобы проследить, как Полли водит малышке катетер возле её крохотного локтя. Харви заметил, что Полли сильно волнуется, перевёл взгляд на безжизненное тело Элизабет, а потом на Ребекку. В то время как остальные врачи суетились вокруг, Ребека сосредоточенно смотрела на Элизабет, словно пытаясь разгадать какую-то загадку. «Марк, расскажите, что вы делаете, опишите картину». «Кажется, дыхательные пути чистые». Он прижал к груди Элизабет головку стетоскопа, в левом лёгком хрипы, свист в обоих. «Ставьте пульсоксиметр. Нет данных по сатурации», сказала Ребека, бросив взгляд на монитор. «Пульсоксиметр не даёт показаний», — воскликнула она. «Пытаюсь ввести иглу. Не могу найти вену. Ей становится хуже», — добавила младший врач. «Делайте пункцию бедренной артерии», — приказала Ребекка. «Меня беспокоит её грудная клетка. Движения несимметричны». «Можно ваш стетоскоп?» — обратилась она к Поле. «Тишина, пожалуйста». Харви взволнованно ждал, когда Ребекка прослушает девочке грудь. «Дыхание есть, но очень учащённое». Почти нет движения в правой части груди. В левую не поступает воздух. У неё пневмоторакс. Нужно дренировать. Но у неё нет признаков травмы», — нахмурился Марк. «Посмотрите, эта стенка грудной клетки не двигается», — возразила Ребекка. «У пневмоторакса могут быть другие причины. У нас новорождённый с пневмонией. Грудная клетка не двигается. Дренировать буду я. Дайте перчатки и аппарат, живо». «Пульс упал почти до нуля», — сказал Марк. «Нужен непрямой массаж сердца». «Будем интубировать», — сказала Ребекка. «Где анестезиолог?» «В пути», — ответил Марк. «Держите воздушные пути открытыми», — бросила Ребекка и стала уводить девочке в горло тонкую трубку. «Нужен рентген груди, живо». Монитор издал длинный громкий писк. «Мы её теряем», — сказал Марк. «Начинайте массаж сердца», — скомандовала Ребекка, вставив трубку. Харви всё ещё стоял рядом, пока Марк делал непрямой массаж. Поли бросилась к Ребекке с оборудованием, а та ловко вынула из пакета крошечную иглу и поднесла её к коже ребёнка. «Снижайте нагрузку», — сказала она Марку. «Включите ЭКГ. Мне нужно видеть её пульс». Комната погрузилась в тишину. Харви затаил дыхание, следя за сосредоточенными движениями Ребекки, за её неистовой решимостью, свидетелем которой он так часто был во времена их детства. На мониторе что-то замигало, и раздался высокий писк. «Вижу синусовый ритм, есть пульс, кровоснабжение понемногу восстанавливается», — объявил Марк. Харви смог вздохнуть с облегчением только тогда, когда начала дышать Элизабет, и её грудная клетка стала подниматься и опускаться. «Нужно перевести её в отделение интенсивной терапии», — сказала Ребекка. «Пусть побудет на интубации. Скажите педиатру, что мы будем в отделении, я введу его в курс дела». Марк кивнул и облегчённо выдохнул. «Спасибо за помощь. Рад наконец-то с вами познакомиться. Я много о вас слышал». «Должно быть вы, Марк», — ответила Ребекка. «Айрис говорила мне, что вы сегодня на смене. Спасибо, что позвали меня». Они пошли к двери. «Не думаю, что Айрис бы меня когда-нибудь простила, если бы я не смог спасти её племянницу. Да и к стыду моему, идея позвать вас была не моей», признался Марк и оглянулся на Харви. Харви посмотрел на Ребекку. «Спасибо, что пришла». С облегчением выдохнул он. «Нет проблем», — сказала она. «Пойдём». Поравнявшись с Харви... Ребекка на мгновение взяла её за руку. «Теперь с ней всё будет в порядке», — шепнула она.